Люци Браменталь. Мир темных чудес. Старого морского волка, много лет ходившего по морям-океанам, несложно отличить от заурядных людей. Ведь и моря-океаны по нему хорошенько прошлись. Такой человек, желательно с трубкой, деревянным ножным протезом, внушает экипажам завистливое почтение, а портовым куртизанкам неизбыточные мечты. Ведь известно, что многие из бывалых красоток в юности были страстно влюблены в него, да и сейчас рады бы сигануть с ним хоть в койку, хоть в мальстрём, если в мальстрёме будет койка. Да и вдовушки на него заглядываются с прицелом на будущее. Но! Старый капитан поумнел! в четырех жен, он завел себе смуглянку-островитянку. Справную бабу с вот такой осанкой, да и радует с вольной жизнью, прищурив глаз. Теперь все пространства, которые были им доселе изведаны, сквозят в его взоре. Там летают чайки, реют паруса, пляшут волны, зеленеют веселые пальмы. Таким собирательным морским волком именил себя программист Славик. Фрегатов и Галеонов он, понятное дело, никогда в жизни не водил и даже в глаза не видел. Да и жен не оплакивал. А вот что бывших у него накопилось целых четыре штуки, то правда. Может показаться, четыре бывшие – это много. Но ведь если поделить количество лет, прошедших от заключения первого брака до расторжения последнего на количество жен, получится, что он приобретал всего лишь одну жену в пять лет. Разве одна жена за такой солидный промежуток времени много? Учитывая, что странно себя вести, они начинали, по личному мнению Славика, в среднем года через полтора. Да понятное дело, что он и сам тот еще сюрприз. Но ведь его базовые настройки не менялись, он всегда был одинаковый, и сначала им весьма нравился. А после от него, увы, с какого-то перепугу начинали требовать карьерного роста и личностных метаморфоз. Однако ни на то, ни на другое он не был способен. Либо в принципе, либо в силу нежелания. Ему все нравилось в себе и в своей жизни. И наступал момент, когда это становилось проблемой. Но ну, дальше, как говорится, дел техники. Славик ловил магнитной отверткой винтик, когда все его существо насторожилось. В привычной автоматически отсекаемой нервной системой фон вмешались необычные звуки, истошные крики. Более или менее отчетливо они раздавались со всех сторон, преодолевали перекрытия и неслись по вытяжкам. Отдаленные вопли доносились и снаружи, им вторили испуганные, возмущенные сигналы машин. Славик физически ощущал, как пространство затопило волна паники. Вскочив со стула, он выскочил на балкон. Славик жил на девятом этаже, ему открывался полный обзор на двор, окружающие его дома, из которых неслись приглушенные звуки. Вдруг на восьмом этаже дома напротив распахнулось окно, и из прямоугольника выскочил человек, казавшийся с такого расстояния фантастическим рилипутом. Лжей рилипут захотел по собачьей поплыть по воздуху, но вместо этого с воплем хлопнулся на асфальт. Славик удивил дурная театральность и одновременно будничность данного происшествия. В оконном проеме возникла тонкая фигура, словно бы загримированный в злодея актер с накладными всклокоченными волосами и клоунской улыбкой. Через миг и этот персонаж упал на асфальт. Однако второй прыгун не остался лежать на ровной темной поверхности, но с трудом встал, а затем, раскачиваясь и царапая скрюченными пальцами пространство, побрел. Славик вернулся в квартиру, вытащил из нижней секции стенки картонную коробку. Потянув за жесткий ремешок, он извлек из хлама, который жалко выбросить футляр с биноклем, и кинулся обратно на балкон. В подрагивающем оптическом круге шаталось ужасное существо, однако же ее, ксель-моксель, это был вовсе не грим, а самая настоящая пасть. Чудовище еле держалось на ногах, но продолжало медленно перемещаться к телу. Вот оно рухнуло на колени рядом с ним и, стремительно согнувшись, мотая головой, с невиданную жадностью вгрызлось в затылок. Распрямившись, нечто с окровавленными зубами проревело что-то неразборчивое и, рухнув назад, замерло в неестественной позе. С трудом в этом монстре можно было распознать особу женского пола, по всей видимости, даму среднего возраста с благородно сидеющими волосами. Однако дамы так себя не ведут. Даже матеры и мадам полусвета, способные вытряхивать монеты из клиентов при помощи пистоли добротного тумака, Кэп был потрясён и озадачен. Меж тем фантасмагория продолжалась. Открылось еще одно окно, на этот раз на втором этаже. Из него также выпрыгнул человек, относительно удачно приземлился и прихрамывая побежал к детской площадке. За ним, как по заведенному сценарию, тоже выпрыгнуло чудовище, на сей раз более массивное и приземистое. Приземлившись на широко разведенные ноги, она возмущенно закричала и ринулась в погоню. Вскоре они, завывая всяк на свой лад, пересекли двор и скрылись из поля зрения. Поворачивая корпус с биноклем, очарованный очевидец наблюдал куски леденящих кровь сцен. Да, действие завораживало, в том числе своей словно бы игровой дискретностью – Как будто некий, прежде целостный дьявольский бурлеск, разорвали на кусочки и раскидали в пространстве, предложив зрителю найти в этом некую сюжетную нить, смысловую подоплеку. Но, похоже, ее вовсе не было, ведь не считать же сюжетной нитью массовые убийства. По территории иногда пробегали люди и монстры, и из окон пока что больше никто не выпрыгивал. Вскоре Славик заметил, что выходящие из домов подростки и дети собираются в стайки и деятельно общаются. Появляющиеся во дворе монстры их словно не замечали. Они шатались по территории жилищного комплекса и разбредались в разные стороны. Причем некоторые не просто бродили, а прогуливались по дорожкам, то ли изображая человеческое общение, то ли и впрямь общаясь между собой. Оторвавшись от бинокля, Славик зашел в квартиру, рухнул на кресло и побежал пальцами, по клавишам, глазами по страницам. Через час ситуация прояснилась. Ну что ж, придется переждать эту проблему дома. Наверняка скоро начнут наводить порядок, подключая специальные органы. Гвардейцы быстро накостыляют всем этим, как их называли в сети, упырям. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Периодически Славик отвечал на звонки и сам звонил друзьям и знакомым. Монстры после первых бурных кровопролитий стали более миролюбивы. Встречались среди них такие особи, что и вообще не убивали людей, а только наводили на них страх неадекватным поведением. На обед он разогрел в сковородке вчерашние макароны, кокнув в них для калорийности четыре яйца. К удовольствию невольного затворника в холодильнике оставались маринованные помидоры. Задумчиво пережевывая пищу, он поел. Настроение несколько улучшилось. Вечером раздался надрывный дверной звонок. Странно, он никого сегодня не ждал в гости. Посмотрев в глазок, Славик узрел первую бывшую, Зинаиду. Если брать внимание степень виденных им в бинокле и в интернете метаморфоз, она не очень-то изменилась. А если не сравнивать, изменилась разительно. Скулы ее выпирали угловатыми дугами, натянув побледневшую кожу. Изумрудные глаза выпучились и приобрели алый оттенок. Губы стали темнее и шире, а вытянувшийся подбородок завернулся к носу. В общем, она сильно походила на ведьму из ужастиков, тем более, что на ее туловище висело черное платье с крупными бирюзовыми бусами, А на собранных в пучок волосах несколько криво сидела черная широкополая шляпа, двигалась Зинаида порывисто, подскакивая вверх и принюхиваясь. Наблюдая за ней в глазок, Славик случайно навел шум, выронив из руки кружку с кофе и чертыхнувшись. Из-за двери сразу раздался скрипучий голос: Котик, открой, мур, мур! Это я, твоя кошечка, мях-мях-мях, Геленджик, море, обырь! Слава вновь невольно вспомнил первые радости их встречи два десятилетия назад. Тогда Зина была юной феей в первом разводе, поэтому считала себя практически девушкой. Конечно, и сейчас она не меняла о себе мнения, старательно моргая выпуклыми глазами с накладными ресницами. А вот же хитрюга. Всегда заводит речь про юг, когда ей от него что-то нужно. Несколько раз после атак процессор незамысловатыми тегами он бесплатно помогал ей с компом. Но сейчас Зинаида прискакал явно не для того, чтобы заботиться его ремонтом. Она была в откровенно нестабильном эмоциональном состоянии, о чем свидетельствовало слишком частое облизывание губ, из-за которых наряду с языком выскальзывал ряд треугольных зубов. И эти зубы внушали Славику большое беспокойство, а также серповидные когти на удлинившихся пальцах. «Морская волна, белые птицы вдали, мороженое, соленый поцелуй!» Славик стоял, боясь шелохнуться, и вздрогнул всем телом, когда металлическая дверь содрогнулась. «Ну и ладно, я уйду к другому, к Жорке Берштейну, жалкий Скупердяй, Плюшкин, хобырь!» Дверь гудела, звуки ударов наслаивались друг на друга и порождали в коридоре одно сплошное эхо. Тихонько матерясь, Славик принялся перетаскивать к двери мебель и бытовую технику. Ему вовсе не хотелось лишний раз искушать судьбу. Когда на море шторм, не время бездействовать. Через час удары почти прекратились. Аппарат звонка Славик разбил молотком. Вечером к первой бывшей присоединилась вторая, Софья, невысокая блондинка с острым носиком. Теперь этот носик превратился в клювик, а изо рта торчали кабани клыки. После короткой потасовки бывшие нашли между собой общий язык и принялись совместно штурмовать дверь. Через пять минут Славик позвонил сосед Вениамин и попросил его унять своих женщин. С Вениамином было бесполезно спорить, поэтому Славик просто послал его в Геленджик. «Унять их!» «Иди-ка, да рискни сам унять их! Что, не хочется? Вот и ему тоже!» Ночь выдалась тревожной, по большей части бессонной. Утро, как и вчера, было хмурым, обещая серый день. В десятом часу позвонил Николай. Оказывается, он застрял на даче, а именно на крыше гаража. Что же, не самое худшее, что могло произойти. Может быть, все и обойдется. Славик помнил их нечастые посиделки, в ходе которых он старался хвалить Светлану. Это на нее хорошо действовало. «Ах, Светочка, вы такая умная! Никогда таких умных барышей не встречал». Это не Коля, это вам нужно писать диссертации. У вас, честное слово, это лучше получится, да, Николай? Николай окрутил баранку удачно приобретенного по случаю Мерседеса. До городу было рукой подать. Кое-где у обочины в кюветах стояли и валялись машины, следы прошедшей миграции, но едущих авто почти не встречалось. Это все-таки слишком странно. Ничего, скоро выяснить причину. Но, однако же, каков гад этот Петр Степанович? Вчера он, вместо того, чтобы рассказать о постигшем мир бедствии, предупредить коллегу, полчаса болтал о том о сем, распространяя ощущение абсолютной безмятежности. Почему? Неужели настолько сильна ревность к скромным научным успехам Николая? Вообще всё странно получилось. Начиная с того, что он забыл в квартире зарядку, а поэтому днем отключал телефон, экономил батарею. Вечером глянул, три пропущенных. Отзвонился сначала Петру, ну и заболтался, вернее, Пётр его заболтал. Так что после не стал никому отзваниваться, подумал час поздний, да и лег спать. А на утро, ну да, на утро, началась жизнь веселая. Повезло, что сразу не закончилось, что если бы экс-супруга подкралась незаметно. Тогда Пиши пропало. К счастью, она всегда не ладила с кастрюлями-сковородками. Подъехав к городу, Николай увидел, что дорога переворожена мятыми автомобилями с разбитыми окнами. На двух авто справа и слева от дороги стояли упыри в странных шлемах. с длинными кусками толстой арматуры. Через несколько секунд на крышах был уже не менее полутора дюжин чудищ. Так вот в чем дело. Они перекрыли въезд-выезд. Похоже, у них остались некоторые представления о государственных службах и самоорганизации. Николай остановил авто. Вот невезуха. Самый дюжий упырь, наверное, начальник грозно поднял по направлению к нему арматуру, выпучил глаза и надолго открыл рот, видимо, издал боевой клич. Нахмурившись, Николай провел ладонью по широкой плеше, отороченной редкими волосами, дважды решительно просигналил кричалку «Спартак-чемпион». Предводитель упырей яростно зарычал, спрыгнул на дорогу и побежал вперед с явным намерением нанести ущерб автомобилю. Николай собрал нервы в кулак, зорко наблюдая за приближением противника. Вот уже их разделяло не более 20 метров. Теперь Николай ясно видел, что за шлем красуется на голове упыря. Это была деформированная алюминиевая кастрюля с примотанными к ней ветками. Сей убор был притянут к голове, проходящей под челюстью, привязанный к ручкам, лямкой. Упырь то и дело откидывал движением шеи этот съезжающий на буркала шлем, вместо того, чтобы просто скинуть. Видимо, шапка являлась кастовым знаком. Остановившись в метрах в восьми, монстр, выгнув тело, закинул назад металлический пруд, а затем метнул его, словно снаряд из пращи. Металлическая палка, вращаясь, ударила в стекло и, к недоумению, метатель отскочила. Вдавив педаль газа, Николай ударил упыря в момент, когда он пытался перепрыгнуть машину. Раздался глухой стук, и упырь рухнул позади авто. Развернувшись, Николай ринулся на него, но монстр кувырком скатился в кювет. Меж тем на помощь потерпевшему фиаско предводителю бежали другие бойцы чудовищного фронта. Николай, закованный в броню, бросился на них, словно свирепый гоплит, на стадо пьяных пастухов. Кто успел отпрыгнуть, тому повезло, а кто не успел, тот опоздал и валялся или с трудом пытался встать. На протяжении пяти минут Николай совершал маневры, и в результате не менее восьми упырей были повержены, другие рассредоточились по обочинам и бросали в машину камни. Николай понимал, что в город ему сейчас не прорваться, в поле наверняка рассеяны ловушки – Какие-нибудь доски с гвоздями замаскированной замаскированные ямы, поэтому он покатил прочь от города. Некоторое время его сопровождали скалящие зубы дикари. Отставая, они победно потрясали лапами, пока и вовсе не отстали. «Степаныч, тормозни, это мы тебе платим», — Соня настойчиво доносила в ухо водителю требования. Обогнав двух путников метров на двадцать, Степаныч неохотно остановил машину и недовольно произнес. Ну смотри, но если они инфицированы или что-то такое, я тебе сам голову откушу. Вскоре машина продолжила путь, обзаведясь еще двумя пассажирами. Поджаром брюнетом среднего роста с рюкзаком и небольшой подвижной девушкой с прямым носом, двумя пучками рыжих, белых, темных волос и катаной. И тоже с рюкзаком. Дмитрий неприметно осмотрел новых знакомых и сделал относительно них достаточно неплохие выводы. Водитель что-то бухтел, но это все от пережитых тревог. Молодой русый парень на переднем сидении вопрос вообще не вызывал, все по лицу читалось. Темноволосая девушка, упрямая особая, со своим хорошо охраняемым миром переживаний. Соня заводила неформальный лидер команды. Все они вместе телевизионщики, судя по аппаратуре. Ты, кстати, на этого похож. На Джима Керри, между прочим. А ты, ну, очень отдаленно на Харли Квин, Из-за прически, видимо. Твоя героиня, что ли? Небрежно болтала Соня. К Дмитрию она обратилась, подчеркнуто, равнодушно, а к съели заметным сарказмом. По всему, видать, он ей понравился и совершенно не кстати. Ну что ж делать? Я, наверное, неправильно выразился. Лена бывает и общительная, дело не в этом. Видите ли, Соня, она особенная, вы меня понимаете? Ох, Дим, пардон. Соня вдруг сникла, переменилась. Леночка, хочешь чаю? Холодного, зеленого? Соня почему-то казалось, что над здоровыми людьми глумиться можно, главное не трогать инвалидов. Лена, хочешь пить? — повернувшись к Ибице, спросил Дмитрий заметил в сторону Сони. — Так же может называть ее Ибицей. Кличка у нее такая, музыку любит. Ибица с благодарной улыбкой мотнула головой и застенчиво посмотрел на людей. — Странная, слегка, как всегда. Соня бойкая, в целом приятная, Дмитрий заботливый. Его она, конечно, тоже любила, и самого по себе, и за то, что это был человек, в котором сейчас скрытно жил ее любимый — волк. Лёг что-то поспрашивал у Дмитрия в большей степени для того, чтобы выразить приязнь. Степан Степанович молчал. Марина тоже не разговаривала, глядя в стекло. Неподалёку от города они увидели стоящий на обочине белый мерс. При их приближении из машины выскочил лосоватый мужчина в голубых трениках и светлых кроссовках. Нос его был удлинён по вертикали, что придавало ему в купе с округлыми очками педагогический вид. Степан стапая, скомандовал сонно, как иногда называли Соню. И когда машина, качнувшись, остановилась как вкопанная, вытолкала из нее неуклюжую марину и выскочил сама, показывая пример решительной ловкости. Около 15 минут после краткого знакомства длилось небольшое совещание, в финале которого Николай раздал всем оружие, найденное в багажнике белого мерса, черное как вороново крыло АК. Через 20 минут гордо городу ехали две машины. — В общем, Николай, никакого четкого плана у нас нет, — поинтересовался Дмитрий, пересевший с Ибицы из ландкрузера в Мерседес. — Вы знаете, как я и сказал, можно сделать крюк, но почему бы не попробовать разрушить их оборону, тем более, что мы обладаем немалым техническим превосходством над этими аборигенами. Дмитрий задумчиво хмыкнул и посмотрел на Ибицу. Та сидела с полностью безмятежным видом, иногда по своей исконной собачьей привычке высовывая уплощенный розовый язычок. В Ланкрузере молчали, готовились. Услышав, что упыри вооружены железными палками, Леха задумался. Он своими глазами читал, что упырь боится железа. Как же тогда? Некоторое время он мучился, борясь, с искушением открыть записную книжку батюшки Анисима, потом все же не удержался. «Да и все в общем-то просто. Железо язвит, убыря и раздражает, но он может брать его через прослойку, например, ткань. Кроме того, при слабой освещенности действие железа ослабевает, и оно перестает жечь. Дни же сейчас как раз стоят мрачные. Ты вот что, Леша, попробуй, порань кого-нибудь, крови набери грамм сто, да выпей. А в переродишься тогда, или прямо из раны можешь. Тогда в горло бей. Чую, немного тебе не хватает. Так вот и хочется помочь. Давай уже, не чесиськи мять, присоединяйся. Нас уже много здесь, а тебе все не... Алексей раздраженно захлопнул бледную книжку, вдруг завещавшую внутри головы голосом Анисима. Упыри бдели на посту, штук 20. Машины остановились в 40 метрах от баррикад, и дверцы разом распахнулись, и наружу вышли вооруженные люди. Настало тревожное затишье, а затем нечестивые монстры ринулись в атаку. Тут же на своем резком языке заговорили вздрагивающие автоматы, и очереди пуль прошили убыри тела. Полученные ранения существенно замедляли, однако не останавливали. Чудовища, покачиваясь, шли на людей, тараща глаза, щеря пасти и шевеля когтями. Вот-вот они доберутся до свежей плоти и устроят свой излюбленный кровавый пир. На руку упырям действовало то обстоятельство, что потребовалось сменить рожки автоматов. Возникло зловещее затишье. И тут, подобно волчку, вылетающему, чтобы бешено крутиться на плоскости, появилась блистающая катана и ибицы. ибица. И полетели уродливые головы с плеч долой. Впрочем, Ибица не ограничивалась, только головами отрубая также подвернувшись под горящую руку конечности, что тоже не шло на пользу воинственным чудовищам. Через минуту с ними было покончено. На дороге валялись изрешеченные пульми куски мерзкой плоти. «Ну что ж, в данном случае не скажешь, что первый блин комом. Очень даже не комом», — констатировал Николай, подведя итоги битвы. «Да», — подтвердил Леха. Вообще отпад восхитилась Соня. А Ибица, забывшись от прилива чувств, что-то протявкал на своем собачьем. Но никто не обратил на это внимания, ведь все, кроме Дмитрия, думали, что она слабоумная. Сам же Дмитрий знал, что на Коле, украденной темной ночью, у Виктора Капитоновича. «Что ж, трогаемся?» — скомандовал Николай. Сам того не заметив, он стал общественным лидером, и с этим его статусом без лишних разговоров согласился даже неугомонный Степаныч. А Дмитрий был только за, чтобы кто-то руководил общим процессом. Волк, конечно, нейронно клацнул челюстями, но решил, что дела людей его не слишком касаются. Главное, чтобы сыпиться, и все было благополучно, а за этим он старался следить. Захлопнулись дверцы, машины проехали мимо баррикады и медленно двинулись к зловещему городу.